ЧАСТЬ ВТОРАЯ После вчерашних развлечений на плацу и полосе очень не хотелось возвращаться к новому действию в Кремле. Но император присутствовал на суде над Анной и Владимиром арцибашевыми значит, его семья тоже обязана быть рядом. Пока длилась эта дешевая постановка, я старался мысленно от нее абстрагироваться. Помещица усиленно доказывала, что она белая и пушистая, а всех девчонок поубивал проклятый псарь. Судья и высокородная публика делали вид, что верят ей, и в открытую выражали мнение, что данный суд — вещь лишняя. Ну, сдохли пара девок, зачем из-за этого начинать разбирательство? Не сдохли, а убили. Бывает, христиан много, и вообще это собственность дворян. Что хотим, то и творим. Вчера после полосы... Повеселевший и приободрившийся фон Миллер повел всех показывать стройку. Мы сразу решили не мелочиться и наметили создать военный городок, а не просто казармы. Проект разработал местный архитектор, кстати, крепостной. К чести местного дворянства и купечества многие помогли, чем были богаты, от денег до леса и строителей. Подполковник размахнулся сразу на казармы, плац, полосу, бани хозяйственные строения, конюшни, склады, домики для младших офицеров. Павел долго ходил по территории, слушал разъяснения фон Миллера, Митусова, внимательно смотрел макет, задал несколько вопросов, грамотных, между прочим, вопросов, и надолго замолчал. Особо его впечатлила лесопилка с водяным колесом, которую чуть ли не за пару дней собрал наш голландец-водопроводчик. Все притихли в ожидании решения императора. У меня даже сердце ёкнуло, неужели все напрасно? Лестно мне осознавать, что в державе российской есть такие люди. Служат они по совести, а не за награды и чины. Более того, проявляют активности, и даже предвосхищают решения, которые еще только готовят для всех полков империи. Полковник фон Миллер сделал невероятное. Он не только опередил приказ о постройке казарм, но изобрел совершенно новый тип военного строения, и теперь нам придется вносить изменения, дабы все казармы строились по образцам новгородских. Еще радостно мне слышать, что... Лучшие жители губернии оказали всяческое содействие нашей армии в этом новом деле. Награждаю вас, Карл Карлович Владимиром Первой степени, а вас, господин Митусов, Анной Второй степени. Завтра прошу представить список дворян и купцов губернии, кто особо помог в строительстве. Я хочу лично поблагодарить их за это богоугодное дело. Мне с трудом удалось сдержать усмешку. Парадокс ситуации заключается в том, что в моем времени Митусов получил Анну и действительного статского советника за надзор над опальным Суворовым. Пока новое звание губернатор не получил, но, думаю, после осмотра городского хозяйства награда не будет долго ждать героя. Свежеиспеченные кавалеры сияли, как медные тазики. Они действительно заслужили свои награды, в отличие от всякой придворной шушеры. Далее высокие гости были приглашены за стол, я предложил фон Миллеру удивить императора и организовать что-то вроде походного обеда. Павел — изрядный милитарист, к тому же очень прост в своих кулинарных пристрастиях и должен оценить такой подход. Здесь уже я взял на себя роль гида и начал описывать еду, которую нам подавали одетые в белые фартуки солдаты. Кроме тарелок с приборами, на столе были только хлеб, несколько графинов с водкой и морсом. «Ваше Величество», — решил обратиться я к Павлу официально, — «мы хотим предложить вам откушать практически из солдатского походного котла. Здесь почти все люди военные и должны оценить простую, но полезную еду». Павел благосклонно отреагировал на мою речь и занял место во главе стола, накрытого прямо на улице. Основной целью сегодняшнего обеда являлось продвижение картофеля. Это же это же бред, что при наличии такого столь полезного продукта в стране периодически возникает голод. Да и в армии кормят не очень сытно, если не сказать хуже. Таких командиров, как фон Миллер, немного, к моему сожалению. На первое у нас лапша куриная басурманская. Готовится быстро, не требует особых навыков и множества продуктов. На второе — картофель вареный с маслом и соленой селедкой. Кому же не по нраву яблоко земляное, наш повар угостит самым настоящим казацким кулешом с салом и котлетами. Продолжал я исполнять роль тамады. Сначала хотел предложить гостям пюре, но потом решил не мудрить. В итоге нагулявший аппетит гости съели и лапшу, и кулеш с картошкой. А селедочка с лучком до да с парой стопок водки привела всех в состоянии полной гармонии. Никто, конечно, шутить не стал по поводу солдатской еды. А может, генералы действительно думали, что русский солдат ест каждый день лапшу с курицей и картошку с котлетами или же просто не захотели портить момент, но обед прошел в очень приятной атмосфере. Но я, вот лично я, буду не я, если не закреплю успех. Прошу обратить ваше внимание на картофель. Обращаюсь к императору. Еще Петр Великий пытался внедрять сей полезный продукт но натолкнулся на откровенное нежелание мужика менять свой уклад. Оставим в покое крестьян, но в армии по весне наблюдается недостаток пищи, что связано с разными причинами. Почему бы не начать организовывать при полках огороды, тем более у многих хозяйственных командующих, сия практика имеет место. «Вы предлагаете солдатам вместо службы начать с земле ковыряться?» — подал голос униженный, но не до конца раздавленный Уаров. «Судя по вашей общей упитанности, господин генерал, вы никогда не знали, что такое недоедание и тем более голод. Не во всех полках так хорошо кормят, как в гвардии. Где-то командир, вор или дурак». Где-то интендант скотина, а где-то просто невозможно завести и заготовить нужное количество продуктов. А так, огороды под боком и не требуют огромных усилий для их обработки. Капусту, репу, картофель можно выращивать по всей стране. Для посадки и уборки можно на неделю привлекать весь состав полка. В остальное же время за огородом могут следить немощные и возрастные солдаты, которым тяжело совершать марши по 25 верст. Но главное — это картофель. Именно он позволит кормить людей в самое трудное и голодное время. В этом году по приказу господина полковника, киваю в сторону фон Миллера, солдаты нашего полка засеяли картофелем четыре десятины в окрестностях города. Думаю, это будет большим подспорьем в питании, запас лишним не бывает. Ты опять нас радуешь, сын. Мне приятна твоя забота о нашей армии и простом солдате. Да, к сожалению, не все командиры могут похвастаться чистотой своих помыслов и умением заботиться о людях. Так и решим. При каждом полке На месте его постоянной дислокации необходимо распахивать огороды и сажать картофель. Но это не значит, что солдат надо кормить только этим странным продуктом. Это запас на случай недостатка обычной еды. Это найдутся умельцы, которые решат, что полковые деньги можно класть себе в карман, а солдат кормить только картофелем. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Что из этого получится? Но ведь, как говорится, и вода камень точит. Надо еще протолкнуть картошку как основное блюдо на стол Александру. Быть может, и Павла удастся убедить хотя бы пару раз в месяц есть какое-нибудь блюдо из картофеля. Тем временем суд катился к своему логическому завершению, то есть к оправданию убийц. Свидетельских показаний крестьян не было. Мальчик Ваня был огражденную от суда, да и не стал бы никто всерьез его слушать. Зачем ребенку переживать дополнительные унижения и страдания? По логике обвинения выходило, что виноват во всех убийствах псарь, который избил спонталыку молодого Борчука. Сама же помещица наказывала дворовых девок за дело, на что имела полное право но погорячились немного, дали лишних плетей, но никаких смертно-убийств упаси Боже. Судя по каменному лицу Павла, решение о судьбе и с сыном было согласовано с ним еще вчера. Уж слишком у него холерическая натура, чтобы наблюдать за таким дешевым спектаклем и не вмешаться. В итоге садистов оправдали. Дело передали на дальнейшее рассмотрение губернатору, Но там вопрос касался финансов. Митусов возглавил комиссию, которая была должна заняться разделом имущества помещика убийцы. Супруге полагалось вернуть деревню, которая была ее придана, и какие-то деньги. Также было объявлено, что часть имущества помещика пойдет на выплаты компенсации семьям убитых. Судя по лицам зрителей, их такой вариант устроил. Но на этом день. Правда, не закончился. Дома мне еще Юля добавила тем для размышлений. После обеда мы с супругою решили пройтись по парку, так как делать особо нечего было. Вернее, мне-то есть чем заняться. Но решил немного побездельничать. Уж слишком насыщенными были последние дни. Актив фонда вместе с Александром умотал в очередной монастырь. Мне это и даром не нужно. Ну, а Юля решила поддержать свою вторую половинку. Да и не общались мы с ней давно. Время, когда я только оказался в теле Константина, мы заново знакомились, и Юля проводила со мной целые дни, вспоминается с легкой грустью. Мы не стали чужими. Просто в той же Москве не было возможности нормально поговорить, а ночью нам было чем заняться. Несмотря на обилие высокородных гостей, балов и прочих многолюдных приемов в Новгороде не проводится. Негде просто. Вечером намечается большой турнир по питанку. Не каждый день у местных дворян бывает возможность поиграть и пообщаться со столичной публикой. Зато гости массово посещают монастыри и площадку для гуляний, которая стала местом сбора благородной публики. Даже в столице нет такого места, где можно провести чуть ли не целый день, катаясь на каруселях и качелях. Естественно, для простолюдинов выделена близлежащая территория, и там тоже наблюдается постоянный аншлаг. Я сам иногда хожу на площадку, просто посидеть на лавочке, послушать детский смех и понаблюдать за радостными людьми. И еще один плюсик к рейтингу Митусова, который... И так сильно вырос в последнее время. Император посетил обе площадки для гуляний и остался весьма доволен. Как бы Петра Петровича не забрали в столицу в ближайшее время. Солнечный день, красивые виды, чистый воздух. Сам Бог велел провести какое-то время на природе, тем более в Юлином положении. Живот у нее был уже большой. В Москве беременность была малозаметна. Я сначала был большим противником того, чтобы она присоединилась к долгому турне Павла по городам России. Предложил сразу ехать в столицу под надзор врачей. Не знаю, какой там домострой в других семьях, но мое пожелание полностью проигнорировали. Да еще и обиделись. А потом подключили и тяжелую артиллерию в виде Лизы с остальными дамами фонда. В общем, я почувствовал себя не только придурком, но еще и тираном, поэтому зарекся больше лезть в женские дела. Нравится ей на седьмом месяце трястись в карете, ну вот пусть и мучается. Успокаивало меня только то, что осталось всего двести верст, и поедет она в новом воске с рессорами, которые персонально для меня изготовил Силантьев». Юля сейчас была похожа на пухленького медвежонка и вызывала у меня только умиление. Я гнал подальше мысли об огромной смертности роженицы новорожденных. Надеюсь, что акушер, которого рекомендовал Блок, окажется мастером своего дела. Не скажу, что я прямо-таки скучаю по своей нынешней супруге, но общение с ней доставляет мне удовольствие и притупляет тоску по моему времени. Но все чаще ловлю себя на мысли, что большую радость мне бы доставило общение совсем с другой женщиной. Не знаю, правильно ли я понял несколько улыбок и небольшой намек во время вчерашних посиделок актива фонда, но это всколыхнуло бурю в моей душе. Я грешным делом думал, что чувства или непреодолимое влечение к этой женщине изрядно притупились, но вот мысли о ней теперь не покидали меня ни на миг. Костя, ты меня совсем не слушаешь? Возмущенно надула губки Юля и стала похожа совсем на ребенка. Я уже пять минут тебе рассказываю о успехах идей нашего фонда в Москве. «Прости, действительно задумался. Что в результате решили московские аристократы?» «В Москве будет открыт свой фонд», — радостно сообщила супруга. «Но они не будут никак зависеть от нас, только воспользуются нашими идеями». Еще их актив решил, что необходимо тесно сотрудничать с государственными сиротскими томами и подобными заведениями. К нашему стыду наш фонд возомнил себя единственным помощником нуждающихся людей. Но по приезду в Санкт-Петербург мы будем сотрудничать со всеми приютами и оказывать им помощь. На что мы получили разрешение от Ее Величества Марии Феодоровны, которая лично возглавила воспитательные заведения империи. Ну это же замечательно! Самое главное, не забывайте уделять внимание управлению и состоянием внутри приютов. У фонда должен быть человек, постоянно контролирующий отношение руководства и приютов к подопечным. Нормально ли их кормят, ну и многое другое. Под внешним лоском может оказаться настоящая каторга и пыточная. Ты постоянно говоришь нам про контроль и Лиза с Варфарой уже подыскали человека для регулярных ревизий заведений фонда. Произнесла Юля с улыбкой. «Но ты, наверное, сейчас больше говоришь про эту жестокую помещицу». «Да, я все не могу отойти от решения суда, поэтому мои мысли не с тобой». «Но ведь суд принял решение ее оправдать». Хотя я не могу понять причины такого отношения. Ведь крестьяне — это ценное имущество. Зачем пороть их этим и тем более калечить? Они должны приносить хозяину исключительно пользу и припыль. Не нравится, как работает девка. Продай, купи новую. Юлины слова будто плетью хлестнули мне по лицу. Но я Немецкая супруга в рамках своего рационализма просто не понимала, зачем портить имущество, если его можно продать. Сам факт отношения к людям, как к скоту, не вызывал у нее никакого отторжения. Как это уживалось с искренним желанием помогать увечным и обездоленным для меня до сих пор загадка. Либо я излишне резко реагирую на некоторые вещи. Либо местная аристократия просто не понимает очевидного. Надо будет потом поспрашивать у членов нашего кружка, как вообще народ относится к Корцебашевой. Это Юля по молодости, и некоторой простоте могла не разобраться в ситуации. Но остальные должны были понять, что речь шла об убийствах. Самое забавное, что я нисколько не заблуждаюсь в отношении нынешних крестьян. Русская деревня — то еще злобное местечко, которое населяют не самые приятные персонажи, крайне похожие на мужиков из сказок. И они уж точно не добрые и не пушистые, чтобы проникаться к ним чувством вселенской любви. Ничего человеческое им не было чуждо, в том числе пороки, которые наслаивались на рабскую долю. И хреново то, что у многих еще и на рабскую сущность. Желание выслужиться, занять тепленькое местечко поближе к помещику, заодно исполнить любой его каприз и прихоть, толкала часть крестьян на откровенную подлость, а иногда искусство с преступлениями. Салтычиха или наша садистка Арцебашева? Ведь не сами же мучили и пароли людей. Исполнителями были такие же крестьяне, как и их жертвы. И ведь основная масса молчала, терпела, а иногда даже давила у наиболее активных крестьян желание бороться за справедливость или просто за свою жизнь. Сами же мужики продавали своих пассионарных соседей за банку варенья и коробку печенья чуть ли не с радостью и святым убеждением, что надо бы такие свободолюбивые поросли. Ведь таки барину видней, на то он и барин самим царем батюшки поставленный. Ну, а ежели серчает иногда, розок пропишет до полусмерти или дочку юбку задерет, так это дело житейское. Когда их начинают убивать, они даже не могут понять, что можно и нужно оказывать какое-то сопротивление, потому что привыкли жить как скот. В лучшем случае посылают ходака к губернатору или в Санкт-Петербург, не понимая, что там, да-да, там сидят точно такие же помещики которые не то что пальцем, ресничкой не от ради простого народа. Но ведь в столице сидит царь-батюшка, который не знает о творимых его боярами бесчинствах. Да не ходоков надо посылать, а выделить из своей среды мстителя, чтобы сделал дело и всем миром собрать припасов ему для побега». Нет же, как бараны ждут, когда придут убивать и насиловать их детей. И все потому, что наиболее активных иршистых сами же мужики сдали барин, который и отбил желание сопротивляться. Ну, или же сплавили в рекруты. Если уж в моей реальности после развала Союза многим людям хватило нескольких лет, чтобы добровольно стать рабами, то что говорить про нынешнее время? Хотя... Я до сих пор не понимаю, как из достойных и целеустремленных людей сделали озлобленных, трусливых терпил, сидящих по своим конурам, радостно повизгивающих на очередную речь господина из года в год, обещающего им новый рывок, скачок и прочую чушь. И, как по команде, они облаивают людей, которые хотят остаться человеком в этом царстве абсурда. А если этот человек еще и пытается бороться, Толе переходит в завистливую брехню. Ведь терпилы и трусы сами не способны на поступок. Им удобнее отключить свой мозг с совестью и жевать свой комбикорм, обильно смоченный дерьмом, которым их кормят с экрана телевизоров. А нынешние крестьяне просто не знают иной жизни. В отличие от рабов 21 века, у нынешних есть хоть какое-то оправдание. И все же свою задачу я вижу не сделать всех счастливыми, а просто дать возможность людям самим выбирать свой жизненный путь. Хотят быть частью общины? Замечательно. Чувствуют потенциал отделиться и жить отдельно? Тоже хорошо. Ну, а может быть, видят себя в роли мастерового, что еще лучше. Но никто не должен держать людей в рабстве, как скот. Сказочки про доброго барина, глупого и неподготовленного к свободной жизни крестьянина, я здесь уже слышал. Я с трудом удержался, чтобы не дать этому оратору в его жирную морду. Дворяне в свое время получили землю с прикрепленными крестьянами за службу, но нигде не было написано, что крепостной это вещь. Помещикам просто так удобнее оправдывать свою никчемность и ненужность. В первую очередь буду стараться уравнять всех в правах. Закон должен быть один для всех и обязанность верховной власти соблюдать его исполнение. Всесословный и, главное, независимый суд должен стать первым шажком на долгом пути к смене сложившейся ситуации. Но, честно говоря, я с трудом представляю себе, как это все будет работать. Тем более с учетом личности Павла, который крайне непредсказуем в своих собственных решениях. Вроде бы согласился с тем, что нельзя записывать младенцев в гвардию. Не должно быть 18-летних полковников, с другой стороны. Некоторые сомнительные персонажи сразу перепрыгнули через два звания и были награждены высшими орденами империи. И вот так во всем абсолютная непоследовательность. Далее мы с Юлией говорили просто ни о чем. В итоге я выслушал все столичные и придворные сплетни, их задумки в фонде, новые веяния в моде и литературе. А то со своими идеями и службой совсем отстал от современной жизни. Ближе к вечеру в путевом дворце жизнь била ключом. Десятки полей для питанка, столы с напитками и закусками, снующие слуги и огромное количество гостей. Павел вышел на несколько минут, пожелал всем удачной игры и отбыл в свой кабинет. Меня же интересовал исключительно один из гостей, которому я предварительно послал весточку на предмет встречи. Дабы не оказаться в кругу любопытной публики, мы с адмиралом Ушаковым решили дойти до берега Волхова. С нашей стороны открывался отличный вид на Кремль и прилегающие окрестности. Шествующие впереди братья и Дугин в авангарде Были неким буфером между нами и прохожими. Да и не было большого количества людей на улице. Рабочие и торговые люди заканчивали свои дела, а дворяне предпочитали иные места для прогулок. Скажите, Федор Федорович, удалось ли вам решить вопросы с недостатком финансирования? Насколько я помню, дополнительные средства для Черноморского флота были выделены еще покойной императрицей. Приступил я к сути беседы после стандартного вступления о погоде, красотах Новгородского Кремля и прочем. Ситуация стала лучше, но флот не получил более трети от обещанных средств. Его Величество по приезду в столицу обещал решить сие недоразумение. У каждого недоразумения есть фамилия и имя. В будущем не стесняйтесь обращаться к Александру напрямую для решения ваших проблем. Его очень интересуют дела армии, в том числе флота, и он прекрасно понимает, что выполнение многих указов искусственно сдерживается, дабы учесть чьи-то интересы. Вы же заведите традицию записывать фамилии всех этих недоразумений и сдерживателей. Ведь не факт, что указы не выполняются только из корысти, ведь может быть и заинтересованность иностранных государств. А это уже совсем другой разговор. Придет время, и спросим сразу за все. Адмирал некоторое время шел молча. Не знаю, чего он там обдумывал, главное, чтобы не принял меня за пустозвона или провокатора. Но, признаюсь честно, волнения мои были напрасны. Ваше Высочество, Мне приятно и неожиданно слышать такие мысли из ваших уст. Я давно обратил внимание, что вы рассудительны не по годам и сразу обращаете внимание на суть. У меня нет доказательств, но иногда невозможно объяснить поступки некоторых чиновников военной коллегии и казначейства, нежели происками врагов России. Списки по наиболее сомнительным личностям у меня готовы. Да и не является это большим секретом. Хорошо. Хорошо, что здесь мы нашли полное взаимопонимание. А вот теперь я хочу перейти к главной теме, ради которой я искал встречи с вами. Я знаю про секретный пакет и указания, которые вы получили от Екатерины. Не обращая внимания на удивленное лицо адмирала, я продолжу. Понятно, что прошло очень мало времени. Но есть ли какие-то данные по разработке плана действий эскадры в Средиземном море? Вы не перестаете меня удивлять, Ваше Высочество. Я, честно говоря, не ожидал такой осведомленности. На самом деле, план кампании в Восточном Средиземноморье составлен еще десять лет назад, перед последней войной с Османами. Но основные события той войны развернулись на Черном море. И я не вижу смысла менять утвержденный план, разве что внести небольшие изменения. Данные по Османскому флоту и наземным батареям мы получаем через разведку. Но ведь вас и не интересует порта. Вас интересует Мальта. Увидев мой кивок, адмирал продолжил. Вот здесь все сложнее. Нам очень помогает сближение, которое сейчас происходит между Россией и Мальтийским орденом. Более того, в Николаеве есть отделение ордена, которое действует под видом торгового дома. Вот не знаю, откуда покойная императрица получила сведения о планах французов захватить Мальту, но тамошние рыцари всерьез опасаются этого. Теоретически императорский флот может высадиться и захватить остров. Другое дело, что удержать его в случае активной осады со стороны сильного противника будет гораздо сложнее. Нужен будет большой гарнизон и полное перевооружение береговых батарей. В этом случае можно будет отбиться не только от французского, но даже от флота одного островного государства, про которое тоже было написано в секретном пакете. Вы согласны с планом действий русского флота в случае войны в Средиземном море, указанном в пакете? Более того, я считаю его наиболее рациональным и полезным для нашей державы. Полно нам воевать за чужие интересы. Надобно уже и свои соблюдать. Но, повторюсь, флот сможет выбить неприятеля с Корфу или Мальты, но в нынешнем виде у нас не хватит ресурсов их удержать, разве что для начала мы завоюем босфор улыбнулся адмирал федор федорович я искренне уважаю ваш талант флотоводца, но мне кажется что вы смотрите на ситуацию несколько прямолинейно Подготовка к захвату Мальты, а может, не только ее, должна идти полным ходом. У вас много ресурсов, которые вы просто не замечаете. У рыцарей есть деньги и разветвленная сеть агентов по всему региону, между прочим. Есть греческое население, которое в данный момент исключительно лояльно к России. Марийское пиратство и клефты контролируют часть побережья и прилегающие воды. Примечание. Морея – средневековое название полуострова Пелопоннес на крайней южной оконечности Балканского полуострова в южной части современной Греческой республики. Клефты. Так в Греции времен Османской империи Называли участников незаконных вооруженных организаций, воинственные горцы сами себя называли поликарами, сильные молодцы. Конец примечания. Более того, они регулярно совершают нападения на турецкие суда в Эгейском море. Ну, а про контрабанду даже говорить не приходится. Я понимаю, что многие из них обижены на Россию и винят в поражении их восстания. Примечание. Пелопонесское восстание, также Марийское восстание, в западной литературе Орловское восстание. Восстание, поднятое греками полуострова Пелопоннес против Османской империи в 1770 году. Подготавливалось и активно поддерживалось Российской империей. Начало восстания было приурочено к первой архипелагской экспедиции русского флота в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 года. Конец примечания. Но вот ненависть к османам должна стать объединяющим фактором. Наша задача состоит в том, чтобы тамошние греки считали союзником исключительно Россию и никакую другую державу. Со своей же стороны я помогу финансово и предоставлю некоторую информацию, но вот все остальное только в вашей компетенции. Чем я могу помочь, ваше высочество? Адмирал сразу как-то помолодел и взбодрился, почувствовал, что он теперь не один. «Мы еще очень долго беседовали с адмиралом. Надо сказать, что я не раз удивил его необычным взглядом на происходящие события и еще сильнее путями решения предстоящих проблем. Если вкратце, то мы начинаем создание целого пиратского государства в Восточной Море по примеру, Запорожской Сечи». Подобная вольница существовала там всегда, но мы должны объединить силы сопротивления в единый кулак. Вот грекам я особо не доверяю, поэтому на паях с рыцарями будет организован торговый, а по сути контрабандистский и пиратский флот. Его задача подрывать экономику порты и всячески кошмарить врагов в России, то есть захватывать корабли всех стран, кроме Мальты, Голландии неаполитанского королевства и Испании. Две последние страны, давние союзники и спонсоры мальтийцев, никто не собирается предавать друзей. Наоборот, итальянские и испанские порты – это отличный рынок сбыта. Ушаков в моей затеи не только не удивился, но и всячески ее поддержал. Более того, по его словам, у него есть какой-то отмороженный на всю голову капитан, которому можно поручить Командование будущим совместным предприятием. Расстались мы уже в сумерках, исключительно довольные друг другом. На следующий день удалось немножко пообщаться с Мелисино. Он целиком и полностью поддержал идею полевых кухонь. С пониманием отнесся к секретности и сказал, что с нетерпением ждет результата испытания полноценной повозки с баком, для приготовления еды, а не просто самовар на колесах. Через два дня кортеж императора покинул Новгород. И наступили трудовые будни. Я свалил все дела на управляющих, которых нашел Шульц, и полностью посвятил себя тренировкам с егерями. Изредка выбирался в полковую избу, чтобы заняться делами роты и ФКБ, к Кулибину. Но главное было не это. Я ждал конца и не находил себе места. И, наконец, появился Первушин. А у меня с плеч упал груз. Значит, не упустили. Опять звук вгрызающейся в землю лопаты. Небольшая опушка в версте от дороги, и я, сидящий на раскладном стульчике, ну, если не учитывать вездесущую машкару и кряхтение человека, выбрасывающего землю из ямы, то просто божья благодать. Дабы не терять время, читаю доклад Кузнецова, который окончательно утвердился в должности начальника моей развития. За такой короткий срок многого не сделать, но вот новгородский Шерлок смог меня удивить. План, который я набросал в общих чертах после корректировок Ивана Савельича, приобрел более реальный вид. Буду отправлять его в столицу. Нечего ему делать в нашей деревне. Решили не городить огород и открыть Кузнецову что-то типа детективного агентства. Пару человек в охрану и еще одного товарища для более деликатных дел выделит Волков. Секретаря и прочих помощников найдет сам Шерлок, а клиентурой на первых порах обеспечит Астафьев. По его словам, купцам нужны подобные услуги, и он постарается донести до кого надо, что есть такой человечек, который может найти кого угодно и что угодно. Думаю, про дело помещика-разбойника уже знают многие, а скоро статья будет в нашей газете, которая и ознакомит с этими страшными событиями всю империю. Остафьев же подскажет народу, кто на самом деле смог найти разбойника. Заодно Кузнецов и в купеческих делах покопается. Ну вот нельзя упускать такую возможность, узнать побольше про торговые дела столицы б барин я это все закончил я как вы и сказали в глубину более соженив и в жирину старшин с половинойю раздался голос из ямы Петр, помоги вылезти нашему доблестному копателю прошу своего секретаря дугин скинул в яму кусок веревки и помог выбраться обильно вспотевшему кучеру Он уже не напоминал того самодовольного и уверенного себе местечкового хозяина мира. Осунувшееся лицо, всклокоченная борода, испачканная о землю рубаха со штанами — все те же бегающие глазки. — А чего ты так взапрел, а? — Мои люди выкопали более половины. — Ты обещал, царевич! произнес Анисим и бухнулся на колени. «Не губи! Исчезну я! На Урал к родственникам уйду! Только бумага нужна, правильно, и никто больше обо мне не услышит!» «Ну, раз обещал, значит, сделаем. Иди вон туда по просеке, с подпоручиком, где кони наши стоят. Там он и передаст тебе бумагу, и лошадку получишь. Уедешь только в сторону от тракта». Кучер начал кланяться, схватил свой мешок с кафтаном и двинул в указанную сторону. Я же кивнул в его сторону Фицнеру. Не знаю, умел ли Богдан это ранее или же учителя натренировали, но получилось эффектно. Быстрое движение руки и нож воткнулся точно в левую почку Анисима. Кучер вздрогнул, обернулся. Его удивленные глазки впервые уставились прямо на меня. Мерзкие губежки прошептали «Ты же обещал!» И тело рухнуло на землю, немного подергалось и застыло. «А я тебя обманул!» Произношу спокойным голосом. «Ладно, тащите следующих!» Кричу в сторону дороги. Через несколько секунд Первушин и Игнатьев привели двоих связанных и бросили их передо мной на колени. С пленников сняли повязки. Первое время они щурились, пытаясь привыкнуть к яркому свету. Затем женщина рассмотрела меня и с ненавистью выкрикнула. — Так это вы! — А кого вы ожидали встретить, Анна Ильинична? «Души убитых вами девочек или подельников вашего мужа-убийцы?» ха, ха Вынужден вас разочаровать! Душа уже на небе, а подельников мы всех перелови. Отвечаю с издёгкой. «Это немыслимо! Я дворянка из старинного рода и полностью была оправдана судом! Вы совершаете неслыходное преступление! Немедленно освободите нас!» и будем считать ваш проступок небольшим недоразумением. Надо отдать должное, что, несмотря на свое положение, Арцебашева не растеряла самоуверенности и спеси. Она, наверное, еще не догадалась, для чего сюда ее привели, и что со мной бесполезно договариваться. Самое забавное, что мы чуть было не упустили эту тварь. После суда я был весь в делах и думал, что она поедет в деревню, которую ей передали как часть приданного. Но вот ушлая баба рванула к какой-то своей родне, и мы потеряли ее след. Хорошо, что Анисим согласился докладывать про свою хозяйку. Вот он и передал через одного человека, что эта бешеная сука решила вернуться в дубки, забрать какие-то вещи и заодно устроить показательные наказания, дабы другие крестьяне знали свое место. Они Сима как раз послали наблюдать за деревней и доложить, когда представители губернатора ее покинут. Вот по дороге мы и перехватили вазок помещицы. Она была настолько уверена в своем праве карать и ничего не боялась, что выдвинулась в дубки только с кучером и сыном. Нам же только лучше. Взяли их очень быстро и привезли в заранее подготовленное место. Часть егерей сейчас контролировала периметр примерно в районе версты от опушки. С собой же я взял только четверку наиболее проверенных людей. Богдан Фицнер, как я и ожидал, даже ни минуты не раздумывал. Согласился принять участие в деле. «Для меня вы не дворянка, а убийца, которая использует свой статус, чтобы безнаказанно творить жуткие преступления. И мне плевать на ваш суд, а вернее дешевый балаган, который не считает убийства и мучение крестьян чем-то заслуживающим внимания. Более того... Даже вашего муженька могли бы приговорить только к небольшому сроку. Но вот ведь неудача. Убийство дворянина не прощается. Так что сегодня вы со своим выблядком умрете. И мир, слава тебе, Господи, станет только чище. — Вы... вы... вы не посмеете. — Об этом... об этом все равно узнают. Маска Спеси трещину, и помещица начала верещать, как базарная баба. И тут к разговору подключился Володенька-садист. Он начал вопить, орать, кричать, что виноваты мать и псар Демьян. А он весь из себя такой хорошенький-хорошенький и ничего не знал. После моего кивка... Игнатьев парой пинков заставил заткнуться этих уродов. Хотя сыночек уже шепотом твердил как мантру, что это не он виноват. Растили вы его, жертвовали собой, а он-то готов продать матушку родную при первой же опасности. Произношу с насмешкой, глядя на скорчившуюся Арцибашеву. Ой, зрелище! Одновременно жалкое и отвратительное. Особенно мерзко выглядел пускающий слюни и растирающий слезы молодой садист. По моему знаку обоим Арцебашевым завязали руки за спиной и связали ноги. Только сейчас помещица увидела яму и лежащее недалеко тело кучера. Попытка закричать не встретила одобрения Ильина, и хороший удар по почкам погасил этот порыв зародыше Уже лежа на дне импровизированной могилы, помещица начала визжать и посыпать меня всяческими проклятиями. Ее ублюдочный сыночек подвывал мамаше и выдавал какой-то абсолютно бессмысленный набор фраз. Даже под слоем земли продолжались вопли заживо закапываемых нелюдей. Поймал себя на мысли, что их визги, доставляют мне искреннее эстетическое наслаждение от хорошо проделанной работы. И все потому, что несколько недель тому назад во мне умер прежний человек, отягощенный моралью и прочими искусственными наслоениями 21 века. И вот сегодня я этого мертвеца закопал.